Но ведь я давно уже в этом чине. А теперь, не пойму, повысили меня или разжаловали. Очевидна ошибка. Искренне огорчился Игнатьев. Сами знаете, что наши питерские бюрократы, какое не даем дело, все изгадят. Вы уж ради бога меня извините. Да вы не виноваты, ваше сиятельство. Впрочем, в любом чине я желаю знать, какие поручения на меня возложены. Игнатьев ознакомил меня с шифровкой. Мне приказывали состоять при сербской армии, державшей фронт в долине реки Дрина, войти в доверие сербского командования, дабы информировать ставку о подлинном положении дел на Балканах. Но там же полковник Артамонов напомнил я. Артамонов, к сожалению, слишком подпал под влияние двора Александра Карагеоргиевича, и, кажется... Слишком опутан побочными влияниями сербской разведки, вы меня поняли? Так точно, ваше сиятельство, понял. Не мне учить вас, — продолжал Игнатьев. Балканы, вы знаете, лучше меня, парижанина. Но хотел бы предупредить. В рядах с сербской армии сейчас геройски сражается батальон русских студентов-добровольцев. Там работает отряд наших врачей и сестер милосердия, Россия уже... Отдала Сербии сто пятьдесят тысяч винтовок, хотя хотя нам самим не хватало оружия. Свой путь в Сербию вы проделаете через Италию. Генштаб, который Чифрарио Россо, уже предупрежден о вашем появлении. На всякий случай Игнатьев предложил мне пуговицу, которую в русской агентуре было принято носить пришитой к одежде, как опознавательный знак, чтобы в критические моменты свой узнал своего, но я отказался. Уже столько наших людей разоблачены и повешены из-за этих пуговиц, так что лучше не рисковать. Перед самым моим отъездом... Игнатьев известил меня, что генштаб исправил свою ошибку, и граф, открыв бутылку с вином, поздравил меня с чином полковника, пошутив при этом, «Теперь-то вы имеете право носить галоши». В русской армии офицеры могли появляться в галошах на улице не ранее, нежели они дослужатся до полковника. Судьба надолго разлучила меня с Игнатьевым. Я встретился с ним позже, когда он уже генерал советской армии, работал в военной сдате. При встречах со мной он всегда заманивал меня в уголок. Сознайтесь, как на духу, что пишите мемуары. «Упаси меня, Бог!» — неизменно отвечал я. «Напрасно! А то бы мы их напечатали!» — сомневаюсь. «Еще не пришло время, как следует понимать меня». ибо я принадлежу одновременно и к тем, кто давно лежит в могилах, и даже к тем, которые еще не родились. Итальянцы начали войну с того, что в поездах, идущих из Франции, гасили по ночам свет, а днем занавешивали окна черными шторами. Зачем? Я надеялся, что меня перебросят в бухту катаро морем Но этому мешала блокада кораблей австрийского флота. Шифрарио Россо доверила мою судьбу вездесущим англичанам, которые уже завели в Италии аэродромы с отрядами своих аэропланов. Я не возражал, чтобы меня доставили в долину Дрины по воздуху, но британский майор Диксон почему-то воспринял мои слова как веселую шутку. Интересно, как мы вылетим обратно в Италию, если возле Дрины нет ни одного аэродрома? «У нас отличный способ доставки людей с помощью надежного парашюта системы «Жукнесса».